Теперь, если мне позволительно будет заметить, главная поспешность. Долго он ведь не пролежит. Это высказывание толкнуло мои мысли по новому направлению. Выходит, Добс еще может очтутся? О, да, сэр. Безусловно, и очень скоро. А я уж думал, он отправился на небеса. Отнюдь, сэр. Удар с венчаткой причиняет лишь минутное недомогание.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 и значительно поддержал коммерцию одинокой руки, которая высовывалась из отверстия в стене. После чего, частично восстановив силы, отправился в Деверилл-холл и окопался у себя в комнате.